Глава вторая. Последнее ли это море? Как разбушевавшийся ураган мчится через горы и долины, все прокидывало из металла на своем пути. Так монгольская орда проносилась через Мадьярское королевство, неуклонно направляясь к западу. Крепко, по привычке держась тысячами, сотнями и десятками. Заверя всадники в долгополых шубах, во всякую погоду, на низкорослых злохмаченных конях, Проникали во все города и селения, гонялись за убегавшими в леса и болотом испуганными жителями, храбкались на горные хребты, кузья и славяне угоняли тогда мочащего голодного скота и жалобно блеющих овец. Добычи было так много, что монголы уже не знали, что с ней делать. Устраивались частные пиршества, где поглощались незнакомые раньше вина, найденные в подвалах мадьярских баронов, покрытых плесенью кувшинах,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 Теперь же я составился до того, что после тридцатой чашки мадьярского вина, когда я натягиваю мой черный могучий лук, сделанный из рогов хинканского козла, я уже не развлечу я и не знавший промаха мой длинный камышовой стрелы. О, седая старость, зачем ты проглотила мою золотую юность? И вдруг, как вспышка зорницы пронеслась,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 которая бы опрокинула могучий насец монголов. Но как переплыть это Бирюзовое море? Наши кони привыкли идти только через реки или плывут проверенными бородами с помощью кожаных бурдюков. А здесь, по-видимому, придется переплывать на небольших кораблях. Но у нас столько захвачены добычи, что если мы погрузим ее, и кроме того коней и воинов на корабли, то они могут пойти к дну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 Может быть, за ними появятся снова степи и привольные луга. Вскоре передовые отдельные потомки монгольских конных отрядов достигли Адриатского моря, растянулись по берегу и остановились перед приморскими городами. Города были окружены высокими каменными стенами, с которыми таились перепуганные жители. Перед кочевниками лискались прозрачные волны, и выкатывались на берег, обмывая разноцветную гальку и мелкие раковины. Магнаты и длинногривые кони входили в воду, подозрительно обнюхивали набегавшие волны, били нетерпеливо копытами, фыркали, но отказывались бить в морскую соленую воду. Конь для монгола и верный друг, и покорный слуга, и мудрый учитель. И монголы сказали, «Нет, мне моему коню море не нужно». Наши горные пенистые ручьи и степные голубые реки куда лучше. Их сладкую воду охотно пьют наши кони. А что, что здесь мы будем делать? Наш грозный владыка сынхан сам видит, что достаточного корма нашим коням здесь нет. Они уже объели все горные кустарники и от голода точно верблюды грозут бурьян и древесную кору. Конечно, Сейнхан и мудрый и богатур лучше все знают. Скоро мы услышим Новый приказ, который решит, пойдем ли мы дальше или остановимся здесь.